"У вас как дела?" спросила участливо девушка. "Прекрасно", ответил Кларк. "Разве по мне не видно?" поддразнил он. "Ты замечательно выглядишь", смеясь, подтвердила Белинда. "По-моему, ты ни капельки не постарел, а разве что седых волос стало больше", улыбнулась она. "Вот и всё. Седые волосы." сказал Кларк, сняв шляпу и проведя рукой по пышности Живилюри, которая не подела со временем. Седые волосы появляются из-за того, что вас разбросало по всей стране, от востока до запада. Белиндера смеялась. А что сказала мама, когда тебя увидела? поинтересовался Кларк. Уверена, она так распрыгалась, что её стоило бы привязать. Белинда улыбнулась, но затем выражение её лица стало серьёзным. "Надеюсь, я не сделала глупость, приехав без предупреждения", заметила она. "Впрочем, кажется, всё прошло хорошо. Вот и ладно". Согласился Кларк, придержав для неё дверь. Их встретили радостными криками. Дети разом заговорили, люк не выпускал их из дома, чтобы Белинда могла несколько минут провести наедине с отцом. Им не терпелось выразить своё волнение. "Сюрприз, дедушка, сюрприз! Ты удивился? Здорово вам у тебя разыграли. А мы знали, а мы знали. Ты удивился?" Кларк пытался ответить, но ему не давали открыты рта. Он поднял руку, призывая родных угомониться. Когда гомон превратился в тихий гул, он ответил на нетерпеливые вопросы. "Да, это был сюрприз." сообщил он. Я понятия не имел, что Белинда возвращается домой. Настоящий сюрприз. Вы не могли бы принести мне больше радости. Это уж точно. Дети очень радостно зашумели, но Кларк ещё не опустил руку. А сейчас, чтобы прийти в себя, я хотел бы выпить кофе. Если у бабушки кофейник наготове. Мартиса улыбкой кивнула и подошла к плите. Наверное, у неё найдётся и молоко с печеньем для голодных малышей, продолжал Кларк, потому что ужин подавать ещё рано. Ребята, вы можете перекусить на веранде. Кейт взяла молоко и печенье для детей, а Марти быстро отрезала несколько ломтей свежего хлеба. Как жаль, что я не спекла твой любимый лимонный пирог, Белинда, сказала она. «Через плечо. Если бы я только знала!» Девушка подошла к матери и уверила ее, что она еще не раз угостится любимым лакомством. Она повернула их к буфету. Чашки стояли на том же месте, что и раньше. Как приятно, что вещи и люди ни капли не изменились. Белинда налила в чашки дымящийся кофе и заглянула в кладовку, чтобы взять сливки и сахар. Они тоже стояли там же, где всегда. Белинда улыбнулась, как будто и не уезжала. Здорово. Когда дети ушли из кухни, стало намного спокойнее. Кажется, Белинда уже давным-давно сидела за знакомым обеденным столом с родными людьми и разговаривала на простые и привычные темы. Ей рассказали новости обо всех членах семьи, соседях, церковных делах, напомнили о прошлых событиях. Белинда была бы рада беседовать так вечно, но вдруг Мартис похватилась. «Святые небеса!» — ахнула она, глядя на часы. «Гляньте-ка, сколько времени!» «Мы никогда не поужинаем, если я сейчас же не займусь стрипней!» Кейт подскочила и подошла к двери кухни. «И Клэр скоро вернется домой!» — выбронила она себя. «Лучше приходите ужинать к нам!» пригласила Марти. У меня в духовке жаркое. Хоть что-то я успела приготовить, тут на всех хватит. А у меня из пары пирогов подхватила Кейт. Я могу их принести. Марти кивнула. Я сегодня испекла только один, так что твои пироги придутся, кстати. И ещё, я приготовлю салат, сказала Кейт, выходя из кухни. Марти опять кивнула и окликнула невестку. Не могла бы ты послать Дэвиде к Арни? Я думаю, им следует сказать: пусть передаст Анне, что мы приглашаем их на ужин. Пусть захватят что-нибудь с собой или приходят после ужина, выпьем вместе кофе. Белинда улыбнулась, радуясь тому, что вновь находятся в кругу семьи. Какое счастье, что все живут поблизости, все, кроме Мисси и Вилли. Элли и Лейна. а также племянников, которые на западе. Дон Андре далековато, ну и Кле живёт вообще далеко, и они не смогут к ним присоединиться. Но тех родных, с кем росла Белинда, она сегодня увидит. Как приятно снова оказаться дома, вздохнула девушка. Вечером, когда гости разъехались, Кит неохотно сняла с крючка шаль. Похоже, нам пора идти, вздохнула она, мальчикам утром в школу. О, это не обязательно, запротестовал Дэк. Я буду здесь, когда вы вернетесь домой, напомнила ему Белинда. Дэвиду остался последний год, сообщил ей Кит. Он наш учёный, ему больше всех нравится учиться в школе. Мне никогда не приходится упрашивать его вставать утром, с гордым видом закончила она. А чем он собирается заниматься? спросила Белинда. Он ещё не решил, но хочет продолжить образование. Вот молодец, кивнула Белинда. Она была довольна Дэвидом и счастлива за Кейт. Они попрощались, и Белинда села за стол с Марти и Кларком, которые ещё пили кофе. Наверное, ты ужасно устала, заметила Марти, нежно касаясь щеки дочери. Да, потому что сильно волновалась, я думаю. В поезде я совершенно не могла спать. Он всю ночь скрипел и громыхал. Но, видимо, я не могла уснуть, потому что все время думала о возвращении домой». Марти взяла Белинду за руку и тихонечко ее сжала. Ее глаза наполнились слезами. «Если бы я знала, что ты приедешь, — призналась она, — я бы тоже не смогла заснуть». Кларк тихо рассмеялся. Это правда, согласился он, глубокомысленно кивая. Белинда подумала, что не зря решила сделать родителям сюрприз. Арни хорошо выглядит, сказала Белинда, даже лучше, чем до моего отъезда. Марти кивнула. Да, он наконец решил проблемы и поборол горечь, призналась она. А ведь отчаяние может состарить человека быстрее, чем что-либо ещё. Это правда. подтвердил Кларк, он чуть в старика не превратился в такой короткий срок. «Рука у Эйба выздоровела», — продолжала Марти, — «она уже совсем не кривая, какой была раньше. Да что там, никто бы не догадался, что с ней что-то не так. Даже не верится, что бык когда-то поднял его на рога. Мальчику потребовалось сделать три операции». Марти покачала головой, и на её лице отразилось, как тяжело ей это вспоминать. Три операции, чтобы её выпрямить, но оно того стоило, каждая из операций. Арни и сам это видит. Но тяжело даже вспомнить, как он мучился, прежде чем разрешить Эйбу лечь под нож хирурга. Я рада, что он в конце концов решился, заметила Белинда. Хочешь ещё кофе? Друг спросила Марти: "Нет, спасибо, нет. Я и так много выпила". Тихо рассмеялась Белинда. "Мы, судя по Вирдже, чаще пьём чай. Я немного отвыкла от кофе". "Что ж, я могу заварить чай", сказала Марти, вскакивая со стула. "Мама", быстро сказала девушка и протянула руку, чтобы её удержать. "Я не хочу чаю. С тех пор, как я вошла в дверь, Я все время ем и пью, ем и пью. Через шесть недель я не смогу сдвинуться с места, если...» И тут Белинта замолчала. Глаза Марти затуманила печаль. «Шесть недель, значит, шесть недель?» Медленно повторила она. Белинта кивнула. Она вертела в руках кружку. «Я так и думала», — сказала Марти и вяло отставила чашку. «Я так и думала», — сказала Марти и вяло отставила чашку. Понимаешь, мама, просто я не представляю, как брошу тётю Вирджи одну. Начала Белинда, почувствовав, что требуется объяснение. Она, она так одинока. У неё никого нет. Родные не могут о ней заботиться. Внуки живут во Франции, они заняты собственной жизнью, и ей так тоскливо. Я вижу это по её глазам. Я я Белинда запнулась и замолчала. Но, ну, конечно, заметил Кларк, коснувшись руки дочери. А у тебя в городе есть друг, спросила Марти. Белинда улыбнулась, но покачала головой. "Знаешь, медленно сказала Марти, мне было бы легче, если бы он у тебя был. Ну, я имею в виду, Мм, так было бы лучше, потому что сейчас ты кажешься мне очень одинокой. Белинду удивило замечание матери, но она всё поняла. Мама, я пока не старая дева, с улыбкой успокоила она мать. "Что ж", ответила Марте. "И всё-таки ты не молодеешь. Другие девушки", но она остановилась. Белинда знала, что её сёстры вышли замуж, когда были намного моложе её. Никто не говорит, что всем непременно нужно обзаводиться семьёй. Быстро исправилась Марти. Каждый сам решает для себя. Белинда кивнула. Не то чтобы я так хотела, чтобы ты вышла замуж. Просто я боюсь, что ты останешься одна и будешь мучиться от одиночества. Ты понимаешь меня? Белинда опять кивнула. Мартина склонилась и погладила её руку, которую сжимал Кларк. Ты чувствуешь себя одинокой? Белинду удивил этот вопрос. Она ответила не сразу. В горле стоял ком. Заморгав, прогоняя слёзы, она медленно кивнула. Иногда призналась она, опустив голову. «Иногда я чувствую себя ужасно одинокой. Я бы приехала домой немедленно, если бы не знала, что это неправильно». Белинда подняла глаза и посмотрела сначала на мать, потом на отца. Их глаза тоже увлажнились. Марти снова погладила ее по руке. «Ну, ты сама знаешь, как поступить. Ты в любой момент можешь вернуться домой. В любой момент». Как только захочешь. Белин достала суетливо искать на свой платок. Я знаю, мама. Я знаю. И эта мысль помогает мне в тяжёлые минуты. Спасибо. Спасибо вам обоим. Секунду они смотрели друг на друга, а потом Марте встала из-за стола. Думаю, тебе лучше лечь в постель, пока ты не свалилась со стула, предложила она. Мы с папой так долго тебя продержали. Не обязательно обсуждать всё сегодня. На разговоры у нас ещё есть 6 недель. Нужно отнести что-нибудь наверх? спросил Кларк, поднимаясь из-за стола. Люка отнёс мой чемодан, ответила Беленда. Ну тогда иди, сказала Марти. Комната готова. Я вытирала там пыль и вытряхивала покрывала на прошлой неделе. А я пока положу врака вино чашки. Мы с топой тоже скоро ляжем спать. Белинта поцеловала родителей и поднялась по знакомым ступенькам в свою комнату. Дверь была приоткрыта, и в ногах кровати стоял чемодан. Она вошла в комнату и огляделась. Несомысловатое убранство. На кровати лежит то самое покрывало, которое она так хорошо помнила. Подходящие по цвету занавески на окнах слегка покачивались в такт лёгким дуновением ночного ветерка. На простом деревянном полу разбросаны плетёные коврики, оживляющие обстановку. Белинда подумала, что когда-то эта спальня казалась ей самой красивой комнатой в мире. Она и сейчас считала её особенной, уютной. Улыбаясь, девушка подошла к кровати, откинула одеяло, взбила подушку. В этой постели она будет спать как ребёнок. Белинда зевнула и решила перед сном вынуть вещи из чемодана. Но прошло 3 года, и кровать словно не хотела принимать незнакомого человека. Хотя она очень устала. Часы на первом этаже пробили дважды, прежде чем Белинда наконец забыла о том, что происходило днём, и погрузилась в сон. Белинда проснулась, заслышав крики петухов, мычание коров и гомон птичьего двора. Шум ей не мешал, но она не хотела терять драгоценное время, лёжа в кровати. Она откинула одеяло и встала, собираясь быстро умыться, а потом выбрать платье, которое наденет сегодня. Но когда Белинда вытянула ногу, чтобы надеть тапочку, она вспомнила, что в доме нет ванной. Придётся сначала одеться. Умоется она в кухне, а если захочет принять ванну, нужно натаскать и погреть воду. Белинда подошла к шкафу, чтобы выбрать одно из платьев, которые оставила дома, когда уезжала на запад. Она надеялась найти какое-нибудь безвкусное, простое платье, подходящее для фермы. Вместо городских нарядов из шёлка и атласа она будет носить платья из ситца и бумажной ткани. Белинда сразу заметила любимое голубое. Она радостно потянулась к нему, но потом растерянно уставилась на свой выбор. Почему оно такое простое, такое детское? Словно оно предназначено для маленькой девочки. С удивлением подумала она: "Нет, я, конечно, конечно была намного старше, когда уехала с фермы. Ведь прошло всего 3 года. Рассуждала она про себя. «Неужели я правда носила столь безвкусные наряды до того, как попала в Бостон?» Белинда грустно повесила платье обратно в шкаф и достала еще одно. Глядя на него, она изумилась еще больше. Она перебрала все платья в шкафу. «Здесь нет ни одного подходящего», — решила она. «Что же носят Кейт и Эбби?» Спрашивала себя Белинда: "Неужели они тоже выглядят старомодно? Почему я не замечала этого раньше?" Она вспомнила, как Кейт выглядела вчера за ужином. "Да, она была одета в очень простое деревенское платье, похожее на то, что было на Марте." Белинда никогда не задумывалась об этом раньше, хотя эти наряды были однообразными и старомодными. Они ничем не отличались от тех, что носили другие женщины её родного городка. Впрочем, Эбби надевает яркие платья, они выглядят более привлекательными и изысканными, размышляла Белинда. Но даже Эбби, которая считалась мотницей с точки зрения бостонских дам, совершенно не подходила под это определение. Когда Белинда жила в Бостоне, она мало думала о моде. Но во время пребывания в большом городе у неё незаметно для неё самой развился вкус. Эта мысль огорчила её. Может, я стала тщеславной и чванливой? недовольно спросила она себя, а потом вытащила из шкафа голубое платье и бросила его на кровать. Прекрасное платье, выбранила она себя. Оно куда больше подходит для того, чтобы носить его на ферме, чем всё остальное, что я привезла с собой. Белинда сняла через голову отделанную оборками сорочку и быстро надела простое платьеца, боясь передумать. Увы, платье не подходило ей по фасону. Белинда с огорчением увидела, что оно сидит на ней не так, как раньше. За последние годы она не прибавила в весе, но в некоторых местах Блячи ей жало. Белинда суетливо одёргивала его, но это не помогало. В конце концов она завязала пояс, поправила воротничок и спустилась по лестнице. Марта стояла на кухне у большой чёрной плиты. Белинде показалось, что в комнате очень жарко, хотя было раннее утро. Что же будет вечером, подумала она. В начале осени днём так же тепло, как летом. Ах, какая ты хорошенькая, с улыбкой похвалила Марти. Беленда знала, что матери приятно видеть её в старом ситцевом платье. Она не нашлась, что ответить. Девушка боялась, что голос выдаст, что она на самом деле думает о старых нарядах, висевших наверху. "Я скоро вернусь", сказала Беленда матери и пошла по тропинке, которая вела за дом. Она уже давным-давно не пользовалась деревенским туалетом. И сейчас это показалось ей весьма неудобным, когда дочь вернулась, Мартин накладывал на тарелку яичницу и колбаски. Отец просил позвать его, как только ты встанешь, сказала она Белинде. Не могла бы ты за ним сходить? Он у ручья. Белинде кивнула. Ей хотелось немного прогуляться. Так же, как мать, она любила бывать у ручья. Она ещё раз кивнула и повернулась, чтобы уйти. "Скажи, что всё готово!" крикнула ей вслед Марти, и Белинда восприняла это как сигнал поторопиться. Источник находился не очень далеко, но она шла очень быстро. Девушка предпочла бы неспешно прогуляться, наслаждаясь запахами осенних цветов и любоясь разноцветными листьями, но она может сделать это и потом. Времени будет предостаточно, сколько душе угодно. Как и сказала Марти, Кларк был там. Он выгребал из кристально чистой воды опавшие листья. «Папа!» — запыхавшись под вала Белинда. «Мама сказала, что завтрак готов». «Какая ты милая и нарядная!» — ответил он. Девушка только улыбнулась. «Кажется, родителям нравится думать, что вернулась их маленькая дочка. Хорошо ли спала? спросил Кларк, отставляя грабли в сторону. Белинда предпочла бы, чтобы он не спрашивал об этом, но «Ну...» растерялась она. Я заснула далеко не сразу, призналась она, а потом быстро добавила, заметив в глазах Кларка тревогу. Наверное, я была слишком взволнована. Кларк кивнул. Да, много чего случилось в один короткий день, согласился он. Они пошли к дому, и Белинда почти бежала, чтобы успеть за широко шагающим отцом. "Ого", пошутила она. "Представляю, как бы ты ходил, если бы у тебя было две здоровые ноги". Кларк рассмеялся. "Вряд ли я ходил бы намного быстрее. Я решил, что не позволю ампутированной ноге меня задерживать". Да, она тебя ни капли не задерживает, запыхавшись, подтвердила Белинда. Кларк пошёл немного медленней. Когда я чистил ручей, медленно сказал он, я вдруг вспомнил о том парне, о Дрю. Белинда быстро взглянула на отца. Помимо её воли, на щеках выступил румянец. Ты ничего о нём не слышала? спросил Кларк. Белинда покачала головой. Он приходил к нам, но это было давно, сообщил Кларк, разговаривал со мной и мамой. Белинда смотрела на отца, в её глазах пряталось множество вопросов. Он вернулся домой? тихо спросила она. Ненадолго. Он уже уехал. Дрю навещал мать, ведь его отец умер. Ты слышала об этом? Нет. «Нет, не слышала. А почему он умер?» «Не знаю точно. Люди говорят что-то с сердцем. Внезапная такая смерть. Мне очень жаль». Тоненьким голоском, почти шепотом заметила девушка. «Да, нехорошо. Совсем нехорошо. Насколько нам известно, он так и не пожелал прислушаться к тому, о чем учат в церкви. Аева вдова теперь постоянно приходит на службы. Да, последние 2 года. Рассказывает о вере другим прихожанам. Поразительная женщина, такая спокойная, такая чуткая. А как младший мальчик? Спросила Белинда, тот, который ходил в школу в Сиднии. Да, я забыла его имя. Он по-прежнему живёт с матерью, работает на городской мельнице и каждый вечер ездит домой. Люди говорят, он мечтает продолжить образование, но пока не получается. Они приблизились к дому. Белинду распирало от желания спросить отца о том, что ей больше всего хотелось узнать. А как поживает Дрю? Он верит в Христа? Стал ли он адвокатом, как мечтал? Вернётся ли он когда-нибудь домой? А он, он женился?